Глава 19 Остаток лета пролетел без происшествий. Владимир никуда не пропадал, значит, Артур не избавлялся от его тела. Но и спешить объявляться в городе он явно не собирался. Где-то он затаился. Наверняка мы еще о нем услышим. Первое время я прятала свою рану на виске от матери. Она затянулась достаточно быстро, остался еле заметный шрам. Если не знать, куда смотреть то он даже не бросался в глаза. Вроде с моим мозгом не происходило ничего странного. Если сотрясение и было, надеялась, что оно прошло для меня без особых последствий. Я начала больше общаться с Максом. Если мои подружки избегали разговоров о призраках, то с ним все было наоборот. Его этот мир манил так же, как и меня. Он постоянно расспрашивал меня про мою силу, иногда даже приходил ко мне в гости, чтобы увидеть Владимира. Пару раз присутствовал в моменты моего отправления в призрачный мир. Только тут его ждало разочарование. Он думал, что увидит какие-нибудь клёвые эффекты, а на деле все оказалось слишком скучно. Я просто уходила в себя, и сложно было догадаться, что в этот момент мое сознание бродит в другом мире. Странно было делить свой секрет со своим бывшим. Мама же не могла не нарадоваться, думая, что мы с Максом снова сошлись. хотя это и было не так. Но разве ее можно было переубедить? Но когда начался учебный год, времени на общение совсем не осталось. Макс поступил в колледж, до которого ему приходилось постоянно ездить. В итоге, это уже спустя месяц утомило как парня, так и его родителей. Чтобы не тратиться на дорогу, они решили выделить деньги на съем комнаты вблизи от технологического колледжа. Поэтому теперь Макс только иногда приезжал на выходные. Конечно, оставалась связь через интернет, Но и на нее уже было мало времени. У каждого началась своя жизнь. Учеба в школе продолжилась. Я как могла сосредоточилась на ней. И многие учителя даже были мною довольны. Нелли с Таней тоже полностью погрузились в учебу, хоть это и не мешало Таньке бегать на свидание с Костиком. Школа – это было то немногое, что не менялось. На каких-то уроках было скучно, на каких-то терпимо. Среди моих знакомых мало нашлось бы тех, кому нравилась школа. Но для меня она стала оплотом нормальной жизни. Что могло быть более нормальным, чем сидеть за партой и внимательно слушать учителя? Только это не могло полностью вытеснить мысли из моей головы. Про Владимира я не забывала ни на один день. Он все так же нуждался в моей помощи, а я в его. Я реже начала проникать в пустой мир, но тренировки не забросила. Федосеев меня страховал. Первое время мне было страшно снова окунуться в пустое белое ничто, а уж чтобы заточить какую-нибудь самоубийцу, вообще и речи пока не шло. Еще свежи были воспоминания о моем пребывании в подвале. Я часто думала о том, как удивились хозяева этого самого дома, обнаружив в своем подвале кровь. Но в новостях я ничего по этому поводу не нашла. Либо эти люди еще не посещали свою дачу, либо решили не вызывать полицию, перепугавшись до смерти. Либо полиция не восприняла их вызов всерьёз. Ведь тела у них дома не было, из самого дома ничего не украли. А может, это была дача той самой девушки, в которой некоторое время жила Евгения, и они там прятались вместе с Артуром. Мне теперь вряд ли удастся это узнать. Да и не хотелось лишних проблем. Так прошло еще три месяца. Осень сменилась зимой, снег выпал только в начале декабря, Еще было не очень холодно, но по ночам все выпавшие осадки застывали. Я не любила это время года. Снег меня всегда погружал в унылое состояние. А гололёд я просто ненавидела. В детстве я пару раз сильно навернулась на льду, отбив пятую точку. После этого я всегда передвигалась по льду медленными пингвиньими шажками. Эта привычка осталась со мной навсегда. О том, чтобы обуть зимой обувь на каблуке, не было и речи. На льду я и так чувствовала себя дико неустойчиво, а на каблуках мой страх перед ним утроился бы. В холодную погоду я почти не ходила сама в дом Владимира. Я всегда могла вызвать его из мира пустоты в свой дом. Появлялся он моментально. Это был удобный способ связи. Именно в декабре мне встретилась душа самоубийцы в мире пустоты, когда я хотела связаться с Владимиром. Это был мужчина около сорока лет. От него три года назад ушла жена с двумя детьми, и он сильно запил. В итоге лишился работы. Полгода он пил, потом пить стало не на что, все от него отвернулись, отказываясь одолжить на новую порцию горячительного. Затем он не выдержал, написал для жены прощальную записку и повесился у себя дома. В итоге в виде призрака в мире пустоты он витал уже около двух с половиной лет. Он уже частично освоился со своим призрачным существованием, и научился проявляться в мире живых, чем один раз несказанно перепугал свою жену. Она увидела у себя дома лишь его блеклую тень. Длилось это не более пяти секунд, но седых волос у дамы точно добавилось. Огоньку же это доставило большое удовольствие. Он возненавидел жену после ее ухода. Именно в этот момент он смог понять, какие у него есть способности в виде призрака. Его это воодушевило, ведь теперь он не был простой пустотой. Он мог влиять на жизни людей и на Земле. Я знала, чем это может закончиться. Мужчина поймет рано или поздно, как захватывать чужие тела и захочет вернуться на Землю. Возможно, ему захочется вновь почувствовать вкус своего любимого дешевого пива. Может даже использует тело своей жены, чтобы проникнуть назад на Землю и продолжать жить со своими детьми. Я не стала долго раздумывать над своими дальнейшими действиями. Я просто принялась за дело потянувшись мысленно к выбранному огоньку. Огонек почувствовал мое присутствие и начал ускользать, но я крепко ухватилась за его сознание, просматривая картинки из прошлого. В них не было ничего интересного. Обыденная жизнь, рутина, бытовуха, которая так утомляла этого мужчину. И одновременно попробовала воззвать к Владимиру. У меня получилось. Призрак откликнулся на мой зов сразу. Появившись, он понял, что я хочу сделать. Он незримо кивнул мне. Он был готов после этого подтолкнуть меня назад в свое тело, если самой мне это не удастся. Мысленно я потянулась к ближайшему к моему телу на земле предмету. Им оказалась небольшая статуэтка дракона, которая стояла у меня в комнате позади ноутбука. Я уже даже и не помнила, откуда она у меня взялась. Кажется, кто-то подарил на Новый год, когда наступал год дракона. Я мысленно перенесла структуру статуэтки в мир пустоты и стала толкать к ней огонёк мужчины. Он затрепыхался, в голове раздались крики мужчины. Но я не могла разобрать, что он говорит. Слишком еще слаб был этот самоубийца-новичок. Он не мог облечь свои мысли в четкую речь, не мог отбиться от меня. Все закончилось достаточно быстро. Статуэтка вернулась в мир живых, хотя она условно и не покидала его уже с новым носителем. Теперь оставалось самое сложное – вернуться в свое тело. В моем затылке уже расползалась боль. мое земное тело лежало на диване и тяжело дышало. Лежала ли я до того, как отправиться в мир пустоты? Уже не могла вспомнить этого точно. «Справишься?» – достиг меня голос Владимира, который все это время был рядом, не вмешиваясь и не отвлекая меня. «А у меня есть выбор?» – спросила я и настроилась на свое тело. Мне на удивление легко это далось. Оно так ясно чувствовалось мной, Я будто тянулась к нему своими невидимыми руками. Мое сознание искрилось и в нетерпении пульсировало. Спустя пару секунд я слилась со своим телом и распахнула глаза в комнате. «Ну как ты?» – спросил меня Владимир, проявляясь в комнате следом за мной. Он внимательно изучал меня, волнуясь не меньше меня самой. «На удивление, легко», – сказала я довольная. Из всех побочных эффектов я наблюдала только тупую боль в затылке и онемение в пальцах, которая уже проходила. Привычный уже набор, который я принимала стоически, не впадая больше в панику. «Ты действительно стала сильнее после заточения Евгении», сказал довольный Владимир. Он действительно радовался всем моим достижениям. «В этом сечеле оказалась права. С каждым разом твоя сила только растет. Да, но если бы я умерла в том подвале, она бы сильно не расстроилась, напомнила я. Тоже мне родственница. Не вини ее сильно. Я не защищаю ее, но она столько столетий находится в виде призрака, что совсем иначе смотрит на мир. Об этом я не думала. Наверняка проходящие человеческие жизни для нее перестали иметь какое-то значение. Она и свою жизнь прожила, и та закончилась. Так в чем же смысл жизни? Она его нашла при жизни и продолжила следовать своим устоям после нее. И, видимо, немного увлеклась, став слишком ужирьяно относиться к своей миссии и относясь к людям как к пушечному мясу. Одним человеком больше, одним меньше. Какая разница, если всем предстоит отправиться в мир иной? «Какой теперь смысл на нее обижаться?» – вздохнула я. «Ведь кто мог знать точно? Может, наши пути еще пересекутся? «Не в моей жизни на земле, так в призрачном существовании, если я решу задержаться тут после смерти. Тогда бы ее знания могли еще мне пригодиться». «С твоим телом мы оказались в пролете. Все еще может наладиться», – сказал Владимир, не переставая проецировать для меня свой образ. «Мы не знаем, как поведет себя Артур после того, как лишился Евгении. Он может вести себя необдуманно, и тогда...» Ты будешь на чеку». «Уж не сомневайся», – с особой горячностью произнесла я, уже представляя, с каким особым удовольствием заточу Артура в сосуд. Потом кинула взгляд на статуэтку дракона. В ней ничего не изменилось, но я поднялась с дивана и спрятала ее с глаз подальше, в ящик стола. Там уже лежало зеркальце, которое я больше не носила с собой в сумке. Теперь оно соседствовало со статуэткой и флаконом от закончившихся давно духов а где то теперь находился и нож орудие преступления и тюрьма для евгении надеюсь из этой тюрьмы невозможно выбраться назад. я верю в тебя произнес владимир который сделал вид что оборачивается ко мне и столу чтобы мне было комфортнее и я не подведу тебя сказала я теперь уже не сомневаясь в себе и своей силе теперь я знала что стоит только артуру объявиться в поле моего зрения я не дрогну и отниму тело, вернув его законному владельцу. А если этот гад подкаблучник не объявится сам? Что ж, на этот случай у меня уже тоже был план. Я закончу учебу в школе, начну зарабатывать самостоятельно деньги и сама начну его поиски. Ему не удастся от меня скрыться, даже если мне придется всю жизнь провести в его поисках, попутно отлавливая другие души».